Глава вторая Обретение себя В приемной доктора психокоррекции Филиуса Магги Илья Давыдов был единственным посетителем, если не считать верную свиту, Карена Серое Ухо и Фому Бродника. Еще пять человек ждали его снаружи. Также над районом Кураж висели два боевых катера, готовые в случае необходимости высадить два десятка рыцарей пустоты, чтобы прикрыть отступление капитана. Илья записался на прием заранее и внес предоплату, чтобы доктор освободил расписание на этот день. Сидеть в очереди с истеричными дамочками, мечтающими стере неприятные эпизоды из биографий, Илья не хотел. Он и в прежней жизни ненавидел очереди, что уж говорить о новом амплуа. Психокорректоры, или, как их в народе называли, мозгоправы, за последние четверть века расплодились по всем обитаемым мирам, как вредоносный вирус в компьютерной сети. Модное научное направление, рожденное в академических кругах, вскоре стало уделом шарлатанов и недоучек, которые оказывали услуги с взбалмошным людишкам, желающим за солидные суммы изменить свое мировосприятие, раскрасить жизнь яркими красками. Впрочем, хватало и таких мозгоправов, которые в полуподвальных кабинетах, На дешевом, устаревшем оборудовании копались в мозгах клиентов на грани провала. Брали они за услуги недорого, но и велик был риск выйти с приема пускающим слюну идиотом, не контролирующим мочевой пузырь. Несмотря на это, отбоя от клиентов не было. Всегда найдется страдалец, который захочет избавиться от приносящих боль воспоминаний. У кого-то умерла жена, кто-то потерял детей — кто-то лишился всех денег. Человек всегда найдет причину для страданий. Конечно, существовала Академия психокоррекции на Новом Фрейде, созвездие Канатоходцев. Там занимались серьезными научными проблемами, но записаться на прием к одному из местных светил означало выйти из тени. Формально созвездие Канатоходцев не попадало под юрисдикцию Поргуса, хоть и существовало на деньги королевства. Суверенный статус канатоходцы получили столетия назад из рук короля Дукара III, деда Имрана Актарского. Здесь располагались научные учреждения, работавшие в свободном от политической конъюнктуры поле. Дед Имрана считал, что какие бы политические ветра не лихорадили королевство – Ученые должны заниматься своим делом, не оглядываться на подчас необразованных и недалеких сильных мира сего. Но если на игровой доске появится беглый король, клейменный изгой, который по непонятным пока для Давыдова причинам угрожал новым правителям Поргуса, ученые лбы не будут долго размышлять, а за хорошие деньги продадут его магистрату. Поэтому после непродолжительных колебаний Он отмёл этот вариант. Выбирая мозгоправа для себя, Илья тщательно отфильтровал информационное поле. Он искал частного психокорректора с хорошими отзывами, понимая, что большинство этих отзывов написано самим специалистом с целью привлечения клиентуры. Одним из критериев было месторасположение мозгоправа. Ему был необходим специалист, работавший на одной из провинциальных планет где не так сильно влияние Поргуса. Одним из таких миров оказалась планета Сечень, находящаяся в созвездии Серого Филина. На выбор оказал влияние тот фактор, что Филин располагался по соседству с Канатоходцем, так что можно было предположить, что здешние мозгоправы следят за всеми прогрессивными разработками Академии психокоррекции. По крайней мере, так утверждалось в рекламных брошюрах – которые изучил Илья. Конечно, на Сечине услуги мозгоправа стоили на порядок дороже, чем где-то в глубинке, но и качество должно быть выше. По крайней мере, так рассчитывал Илья. Перебрав десятки кандидатур, он остановился на докторе Филиусе Макке. Его практика внушала уважение. Он закончил Академию психокоррекции и вот уже 11 лет практиковал на Сечине. Истеричные барышни также входили в число его клиентов. Это, так сказать, меньшее зло, но в основном он специализировался на военных психотравмах как среди ветеранов, так и гражданских лиц, работавших в зонах вооруженных конфликтов. У Филиуса Магги имелись серьезные связи с Министерством обороны Поргуса. Только Илья сомневался, что мозгоправ после сеанса тут же побежит докладывать вышестоящему начальству. Доктор Филиос Магги был из числа дузеров – религиозной секты, которая верит, что наш мир – это одна из бесчисленного множества клеток Бога. Агрессивное поведение человечества разрушает божественную сущность, поэтому дузеры отказались от всего, что могло бы повредить верховному существу. Они звали его «Дузер-назер». Дузерам даже запрещались космические перелеты, как нарушающие естественное взаимодействие вещей в мироздании. Существовали, правда, радикальные течения, борющиеся против людей, правительств, которые своими действиями, по их мнению, разрушали божественную сущность. Из числа радикалов выходили самые жестокие террористы, которых использовали в своих целях разные политические круги, борющиеся за власть. Также существовало и либеральное крыло Дузеров, которому и принадлежал доктор Филиус Магги. Либералы утверждали, что задача любого живого существа – следить за здоровьем мироздания и пытаться его усовершенствовать по мере сил и возможностей, не прибегая к радикальным изменениям, способным разрушить мир. Обо всем этом Илья прочитал в «Большом информатории», к которому его подключил ломщик Шуан-Ури, чем вызвал большое неудовольствие у сервина Тулха, другого их ломщика. В последнее время между ними наметилось странное соперничество. Они постоянно о чем-то спорили, выясняли отношения. Каждый предлагал свой вариант решения текущей проблемы и не был согласен с вариантом товарища. Первое время было забавно наблюдать за баданием хомячков в стеклянной банке – Но в скором времени это стало раздражать. Работа могла встать, проблемы не решались, потому что Шуан Ури и Сервин Тулх спорили до хрипоты над методами решения. Даже подключение к большому информаторию обернулось 45-минутным препирательством. Пока что ситуация не носила критический характер, но с этим надо было что-то делать. Иначе в один кошмарный день эти двое пережгут все компьютерные связи на ястребе пустоты. Пока Илья сидел в приемном покое доктора Филиуса Магги, тысячи мыслей крутились в его беспокойной голове, грозясь вести с ума. Накопилось столько нерешенных вопросов, что, казалось, он скоро взорвется, не выдержав напряжения. В последнее время его все чаще посещала мысль «Зачем я ввязался в эту чужую игру?» Не проще ли переехать куда-нибудь в захолустье, приобрести профессию? Благо, с его деньгами он мог себе позволить зажить простой жизнью. Зачем ему все эти интриги и войны? Даже в простой жизни в новом мире полно приключений и ярких впечатлений. Зачем ему взваливать на свои плечи судьбы всего мира? Разве имел он на это право? И чтобы решить этот вопрос раз и навсегда — он записался на прием к психокорректору. Доктор Филиус Маги должен был поставить точку в его душевных терзаниях. Внезапно входная дверь распахнулась, и в приемную вошел Сэм Круп. Карен Серое Ухо резким движением свернул партию в виртуальные шахматы и потянулся за пистолетом. Фома Бродник отмахнул от лица развернутый виртуальный журнал о политике, и собирался броситься к Давыдову, чтобы прикрыть его от нежелательных визитеров. Но когда они увидели, что на пороге стоял старина Сэм Круп, то тут же успокоились. Только Карен Серое Ухо не смог сдержать возглас возмущения. «Какого перха ты так всех пугаешь? Твой пост снаружи, чего внутрь поперся?» «Помолчи, Карен, я не к тебе пришел». Давыдов внимательно посмотрел на Сэма Круппа, который нарушил все инструкции. Но зачем? Вроде все вопросы и разногласия были решены еще на борту ястреба пустоты. Когда Илья решил, что они летят на Сечень, произошел серьезный спор. Клеймены разделились на две группы. Одна, во главе с Кареном Серое Ухо, поддержала решение своего лидера. Карен так и заявил, что нет ничего важнее, чем то, чтобы Давыдов, наконец, обрел свою целостность с Имраном и повел их в бой. На что Сэм Крупп, лидер второй группы, возражал ему, что операция может привести к негативным последствиям. Давыдов не только не обретет целостность, но его может разорвать от вмешательства на куски, так что вместо лидера они получат на руки клинического идиота, не способного ни на что. Спор ничем не закончился. Мужики спорили до хрипоты и сорванных глоток, но так ни на чем не остановились. Выслушав всех, Илья заявил, что решение принял и менять его не собирается. На этом все закончилось. Одним из последних аргументов Сэма Круппа было опасение, что на сечении их могут накрыть власти магистрата. Слишком велик риск. Но Илья заявил, что игра стоит любого риска, главный результат и закрыл тему для разговора. Появление Сэма Крупа в приемной могло означать многое. Но самый простой вывод тут же напрашивался. Их обнаружили, и в квартал Куража прибыли правительственные войска. Так что есть еще время сделать ноги, распрощавшись с надеждой раскрыть тайну личности Имрана Актарского и тайну его, Давыдова, перемещения в оболочку свергнутого короля. Но, как оказалось, Он ошибался. Сэм Круп пришел не за этим. Он, похоже, не оставил надежду переубедить Илью. Из порога атаковал его вопросами. «Может, все-таки передумаешь? Зачем тебе все это? Мы и так за тобой пойдем куда угодно. Зачем рисковать?» «Сэм, я все давно решил. Не понимаю, почему мы должны возвращаться к этому вопросу?» Устало ответил Илья. Занудство Сэма крупа отвлекло его от тревожных мыслей о будущем, за что он был ему благодарен. «Потому что риск психокоррекции очень велик. Ты вообще представляешь, какой-то мужик с сомнительным дипломом и квалификацией полезет тебе в голову. Какие последствия всего этого могут быть? Ты вообще задумывался? Завтра тебя уже может не быть. Другой займет твое место, стерев Давыдова» или в результате совмещения ты сойдешь с ума, или этот шарлатан закачает тебе в голову левую программу, после чего ты станешь чем-то иным. При разговоре Сэм Крупп отчаянно жестикулировал. Взмахами рук он, словно магическими пассами, собирался переписать картину мира. «Очень неприятно слышать, молодой человек, что вы считаете меня шарлатаном, а мои дипломы — липовыми». «Что бы ни означало это последнее слово!» Послышался резкий грубый голос, но его обладатель оставался невидим для посетителей. Сэм Крупп осёкся, замер на полуслове, опустив руки. Дверь открылась, и из кабинета вышел доктор Филлиус Магги. Он выглядел скорее космодесантником, нежели доктором психокоррекции. Массивный, широкоплечий, с большой головой, покрытой густой рыжей шевелюрой, выдающийся вперед подбородок, обрамленный огненными бакенбардами, близко посаженные глаза, скрытые за темными очками, и огромные руки, сложенные крестом на груди. Таким предстал перед ними Филиус Магги. «Осмелюсь напомнить, что я вас к себе не звал. Вы сами записались на прием, так что если что-то не устраивает, дверь позади вас, можете выметаться». Но оскорблять себя и свою квалификацию я не позволю. В процессе работы все мои действия будут автоматически записываться. И если вас что-то не устроит, то можете с записями обратиться к другому специалисту, который внесет необходимые вам изменения. И да, после моих коррекций идиотов не бывает. У меня не было таких случаев за все одиннадцать с половиной лет практики. Вам же, господин стептик, Я разрешу присутствовать при операции, если, конечно, пациент захочет этого. И да, я уведомляю вас, что стоимость моих услуг с этого момента увеличилась на 10%. Согласны? Тогда прошу в кабинет. Не дожидаясь ответа, доктор Филиос Магги скрылся за дверью. Илья бросил на Сэма Круппа осуждающий взгляд, поднялся из кресла и сказал... Эти десять процентов я с твоего жалованья удержу. Пошли со мной, Фома. Ты тоже, а то вдруг Сэм разволнуется, и его некому будет успокоить. Карен, останешься здесь, следи за ситуацией. Встретимся в новом мире». С этими словами Илья Давыдов переступил порог мозгоправа. На голову надели белый пластиковый обруч, который тут же сжался, плотно обхватив череп. На глаза опустились очки с прозрачными стеклами. Они полностью отсекли довыдова от реального мира. Он взирал на деятельность доктора Филлиуса Магги сквозь стеклянный барьер, чувствуя себя рыбой в аквариуме. Возле стены стоял, сложив руки крестом на груди, Сэм Крупп. Он буравил злым недоверчивым взглядом доктора, который настраивал какой-то прибор с большой круглой платформой по центру, похожий на тарелку для торта. Возле окна в кресле сидел Фома Бродник и следил за крупом. Он ему не доверял. Опасался, что Сэм не справится с собой и попытается вмешаться в процесс. Доктор Филиус Мадди закончил возиться с прибором, обернулся к Илье Давыдову, улыбнулся, подняв большой палец правой руки вверх и на что-то нажал. В ту же секунду мир вокруг преобразился. Пропал кабинет доктора вместе с ним самим и донниками, и Илья оказался вне времени и пространства. Вокруг все заполняло пустота, белоснежная, словно похоронный саван. Точка начала и финальный пунктир конца. Здесь ничего не было, и в то же время здесь пребывало всё, что вмещал в себя реальный мир. Илье показалось, что позади кто-то стоит. Чужое присутствие, тяжелый, пронзающий насквозь взгляд. Давыдов резко обернулся, пытаясь поймать чужака. Позади него была все та же пустота, но ощущение чужого присутствия никуда не делось. Илья готов был поспорить, что рядом с ним стоял человек, невидимый, враждебно настроенный. Он все время оказывался у него за спиной и недоверчиво выглядывал из-за плеча, следя за тем, что делает Давыдов. Илья попробовал его поймать, но каждый раз, когда он оборачивался, никого рядом не было. Чужак немыслимым образом перемещался ему за спину, оставаясь недосягаемым. Илья, словно глупый пес, играющий в догонялки со своим хвостом, терял время, которое в этом странном месте было бесценным, потому что его просто не существовало. Не было такой точки — в координат этой системы. Илья почувствовал усталость. Ему надоело гоняться за своей тенью, и тогда он увидел каменный двухэтажный дом с крыльцом, балконом и крышей, покрытой красной черепицей. Стены дома покрывал плющ и местами красный мох. Ступени крыльца старые, скрипучие, того и гляди провалятся, грозя покалечить гостя. Дом выглядел старым и забытым, Словно его хозяин все еще продолжал жить здесь, пользуясь одной из комнат и уборной, но в то же время весь остальной мир забыл о его существовании, как и о его доме. Илья почувствовал призыв. «Он должен войти в старый дом». И тут же чужак за его спиной обрадовался. От него так и повеяло мрачной радостью и нетерпением. Он торопился оказаться под крышей заброшенного дома, Словно это могло спасти его от чего-то страшного и неминуемого, смертельной болезни или природной катастрофы, которая грозит уничтожить все живое вокруг. Илья поднялся по ступенькам. Они протяжно скрипели и прогибались под его весом, но все же держали. Входная дверь выглядела грязной и плесневелой. Он не хотел прикасаться к ней, но выбора не было, И Илья взялся за дверную ручку, которая тут же обожгла его ледяным пламенем. Перед глазами взорвалось солнце, и на секунду он увидел себя, другого. У него было чужое лицо, чужая фигура, но в то же время это был он. Не оставалось никаких сомнений. Двойник посмотрел на него пристально, улыбнулся и тут же пропал. Илья вновь стоял на пороге странного дома, держась за ручку входной двери. Он открыл ее и вошел внутрь. Первое, что он почувствовал — ужасный запах. Словно тонну грязных сопревших носков засунули под паркет, где они и пролежали несколько десятков лет, пропитывая своим ароматом всё вокруг. Илья тяжело задышал, пытаясь справиться с этим ужасным запахом. Хотелось выскочить на улицу, глотнуть свежего отрезляющего воздуха, но ноги словно приросли к полу. «Зачем он здесь? Как он вообще здесь очутился?» Илья пытался вспомнить и никак не мог. Чужак за его спиной радовался его растерянности и беспомощности. «Надо взять себя в руки». Он не просто так оказался в этом доме. Надо осмотреть его шаг за шагом, и, быть может, тогда он сможет найти ответы на все вопросы, что тревожит его. Илья направился вглубь дома. Первым делом он заглянул в гостиную, но обнаружил здесь свалку старых вещей. Какие-то шкафы, сумраки, похожие на останки доисторических существ, диваны, накрытые пленкой, нагромождение коробок, торшер, уличные фонари до да столярный верстак с наваленным сверху инструментом ловить здесь было нечего илья обошел первый этаж заглянул на кухню но и тут обнаружил лишь хаос и запустение по углам висела паутина а на посуде скопился вековой слой пыли и сажи кто бы ни был хозяином этого дома еду он себе здесь точно не готовил неужели постоянно заказывал из соседних ресторанчиков «Правда, какие ресторанчики могут быть в пустоте?» Илья усмехнулся про себя. «Нельзя мерить новый мир по старым законам, принесенным извне». Осмотр первого этажа ничего не дал. В доме никого не было. Повсюду хаос, грязь и запустение. Такое чувство, что хозяева приготовились к переезду, но неожиданно забыли о нем сраженные внезапной амнезией. Возможно, они все еще тут» спрятались в укромном уголке и нервничают из-за чужака, который бродил по их дому и совал повсюду любопытный нос. Если бы кто-нибудь забрался к нему в дом и вел себя столь нагло, Илья не стал бы церемониться, вооружился бы шваброй, палкой или что еще под руку подвернется, и гнал бы наглеца, пока силы не оставят. Может, здесь ничего нет? Может, старый дом пустышка, и он только теряет время? Но раз уж он тут то надо все исследовать до конца. Илья подошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Его тень последовала за ним. Он чувствовал спиной тяжелое дыхание и недобрый взгляд. Илья медленно поднялся по лестнице, покрытой грязной ковровой дорожкой. Она была настолько старой и грязной, что он не мог сказать, какого она цвета. Быть может, раньше она была красная или зеленая, Сейчас же стало серой, выцветшей. Илья шагал по ступенькам с опаской. Он боялся, что может провалиться. Такими ветхими и ненадежными они выглядели. Оказавшись на втором этаже, Илья, к своему удивлению, обнаружил, что лестница не кончалась. Она вела дальше наверх на третий, четвертый, и кто его знает, сколько в этом доме этажей. Хотя снаружи дом выглядел двухэтажным. Дальше лишь крыша. Это Илья помнил четко. Чужак за его спиной радостно засопел и затопал от удовольствия. Этот неприятный тип радовался тому, что Давыдов растерялся. Илья не хотел давать ему повод для злорадства. Он решил разобраться во всем на месте. Надо будет. Он доберется до последнего этажа и выглянет в окно, чтобы посчитать количество этажей. Неожиданно ему показалось, что этот вопрос очень важен. Осмотра второго этажа также ничего не принес. Множество комнат, и все заперты. Илья пробовал открыть одну за другой двери, но они не поддавались. Он даже пытался вышибить дверь плечом, но только сильно ударился. В самом конце удача улыбнулась ему. Последняя дверь оказалась незаперта. Он открыл ее и увидел кирпичную стену. То ли эта дверь была обманкой, то ли кто-то сознательно заложил дверной проем красными кирпичами. Илья вновь вступил на лестницу. Он поднялся на третий этаж. Здесь все было так же, как и раньше. Длинный коридор, обклеенный дешевыми желтыми обоями в цветочек. Местами они выцвели, местами были вытерты до неузнаваемости. Множество дверей. На этот раз они были не заперты, но за каждой дверью его ждали пустые необитаемые комнаты. Покончив с третьим этажом, он поднялся выше. Но и там его ждало одно разочарование. Он не понимал, что здесь забыл, зачем все это блуждание в пустоте. Но в этом должен быть какой-то смысл. Не просто так он слонялся по мертвому дому. Он пытался найти себя. Обретение себя – вот его задача. За одной из этих дверей он найдет то, что ищет. И тогда он выпустит узника на волю, освободит хозяина этого дома от вечного проклятия. Хотя, если проклятие вечное, разве можно от него кого-либо освободить? Лестница казалась бесконечной, уходящей в небо, лестница в небо и этажи в этом доме бесконечны он может до конца жизни искать себя и ничего не найти илья был близок к отчаянию силы на исходе он чувствовал голод и пальцы рук немели от холода он готов был бросить все найти себе комнату на одном из этажей забиться в угол и ждать смерти но илья знал что в этом месте нет смерти. Она не существует как явление. Он просто будет сидеть в одиночестве в углу и сходить мало-помалу с ума. Да и, несмотря на то, что все комнаты выглядели пустыми, они были кем-то заселены. Чувствовался в них хозяйский дух. Тень за его спиной тоже была близка к отчаянью. Она скрипела зубами, злилась, но все же следовало за ним. И вот спустя несколько десятков этажей и несколько сотен дверей Илья Давыдов открыл, наконец, ту единственную, ради которой он пришел сюда. Вроде внешне все было точно так же, как и прежде, но кое-что все-таки изменилось. Это была его комната, его ячейка в этом древнем, как само мироздание доме. Он вошел внутрь. Дверь захлопнулась, отрезая его от прежнего мира. И тогда он понял главную тайну. Не было никакого Ильи Давыдова, равно как и Имрана Актарского. А была одна сущность, которая несколько тысяч лет назад жила на земле и называлась Ильей Давыдовым. А спустя множество перевоплощений эта сущность оказалась королем Имраном Актарским. что произошло Почему пробудился Илья Давыдов, а Имран Актарский отступил в тень, он не знал и, вероятно, никогда не узнает. Но теперь он понимал, кто все это время следовал за ним тенью, всегда стоял чуть в стороне, оставался невидимым и в то же время таким реальным, что он даже чувствовал его запах и злобу. Это была память Имрана Актарского, которая была всегда рядом, но в то же время закрыта от него. И теперь он мог ее получить. Илья резко обернулся и обнаружил, что стоит напротив самого себя. Двойник с любопытством и раздражением разглядывал его, так словно пытался решить, что делать дальше: впиться когтями в лицо или обнять давно пропавшего брата. Илья не стал дожидаться, когда двойник примет какое-то решение. Он шагнул ему навстречу и обнял его. Началось слияние. Они растворились друг в друге, стали одним целым. И когда этот процесс закончился, Илья Давыдов, он же Имран Актарский, очнулся в кабинете доктора Филиуса Магги. Рядом стояли друзья Фома Бротник и Сэм Круп и радовались его возвращению.